Салон Камимуры поразил Райта почти нищенской простотой. На круглом столе, покрытом бедной клеенкой, в катке красовался карликовый кедр, которому насчитывалось 487 лет. С мужа Камимури было тогда 54 года. И все-таки мои предки, рассказывал он, не позволили кедру развиться в могучее дерево. Лишая его воды и земных соков, они жестоким режимом принудили его превратиться в карлика, который не потерял качеств, свойственных кедрам, растущим на воле. Да, он маленький, но он крепок, как и высокие деревья. Этим он похож на нас, на японцев. Были поданы папиросы и чай. Камимура был большим любителем чеснока и потому в разговоре с европейцем держал во рту кусочек имбиря, чтобы отбить дурной запах. Райт сказал, что в Корее, кажется, снова вспыхнула эпидемия оспы. «Увы», — скрустнул Камимура, — «нам, японцам, придется тратить лекарства на излечение этих бездельников». Вы, европейцы, еще плохо представляете те культурные цели, какие имеет наша Япония перед Дикой и Темной Азией. Райт был хорошо осведомлен о положении в Порт-Артуре, ибо огни миноносок Старка блуждали по ночам неподалеку от Вейхайвея. Он прямо спросил Камимуру, обладает ли тот достаточной информацией о русских крейсерах Владивостока ведь они всегда могут улизнуть от вашего внимания на Сахалин или даже даже на Камчатку. Камемура подвел Райта к аквариуму, в котором со времен Японо-Китайской войны проживал печилийский угорь, пребывая в глубокой меланхолии, свойственной всем военнопленным. Но стоило адмиралу включить яркое освещение, как этот угорь мгновенно преобразился. Скинув хроническую депрессию, он вдруг сверлящей юлой стал взрываться в грунт аквариума. Мелькнул его жирный хвост, и угря не стало. «Видите?» — вежливо улыбнулся Камимуре. «Русские крейсера, как и этот угорь, будут вскоре вынуждены прятаться от ярчайшего света моих прожекторов. Владивосток станет для них таким же маленьким и тесным аквариумом, в котором они будут оплакивать свою печальную судьбу. Крайт остался недоволен этой беседой. Конечно, публике Лондона будет интересно читать о матросах, вяжущих чулки, Они с удовольствием прочтут описание вашего кедра, этого забавного угря. Но желательно бы знать, каковы тактические задачи эскадры ваших броненосных крейсеров. Вы командуете самой оперативной группой. О да, мне оказана великая честь. И как не бился Райт, больше Камимура ничего ему не сказал. Японцы умели беречь свои тайны. Вскоре адмирал Того пожелал видеть Камимуру на своем флагманском броненосце. Русские крейсера, говорил он, опять выбрались из льдов Владивостока. Недавно они шлялись возле Гензана, откуда наши станции слышали их переговоры по радиотелеграфу. Дальность их аппаратов Дюкреты не превышает 30 миль слышимости. Я прошу вас ознакомиться с последней директивой нашей главной квартиры. Читайте. Камимура изучил указание Токио предпринять немедленно решительные действия против Владивостока, послав туда часть флота для демонстрации устрашения неприятеля, пользуясь тем, что Порт-Артурская эскадра в самом первом бою понесла большие повреждения. Того. Начал кормить перепелок. «Мне желательно слышать, что вы скажете». «Я думаю», — сказал ему Камимуре, «что семи моих броненосных крейсеров вполне хватит для того, чтобы привести в ужас жителей Владивостока, после чего русские крейсера уже не рискнут вылезать в море дальше острова Аскольд». Оркестр на палубе «Миказа» проиграл старую английскую мелодию. «В те давние денёчки, когда всё было другим, мы встречались с тобой на лужайке». Того спокойным тоном сообщил о назначении Макарова и Куропаткина. «Вряд ли Макаров может исправить всё то, что разрушено нами до него». Закупорка мною Порт-Артура не позволит ему вывести эскадру для боя с моей». «Сейчас», — продолжал Тогу, — «вся Европа и даже Америка с трепетом взирают на Японию, тогда как вся Япония наблюдает за моими усилиями у стен Порт-Артура, а я буду смотреть на вас». «Да. От активности ваших крейсеров зависит многое. Я понимаю, что иногда даже опытная обезьяна падает с дерева. Но задача войны требует от вас солидного успеха с международным резонансом, чтобы Владивосток оказался в такой же осаде, в какой я держу порт Артур. Откланиваясь, Камемура обещал Тогу: Я не та обезьяна, которая падает с дерева.